«Я убью эту потаскуку!» Гремел Кай Нейвис, спускаясь вместе с Санитой в темный коридор. «Будь она проклята, Невозможно найти приличной наемницы!» Могучая голова боевого костюма повернулась к кибертеху. Лицевая пластина горела огнем. «Поторопись!» «Я не могу поспеть за вами», — сказала Нита и ускорил шаги. У него уже кололо в боку от попыток держаться вровне с Невисом. Его кибернетическая половина была крепкой, как металл и быстрой, как электронные схемы, но его биологическая половина была несчастной, истощенной и измученной плотью, и из ран на талии, что нанес ему Кай Невис, все еще сочилась кровь. Он чувствовал себя разгоряченным и подавленным. Уже... «Недалеко», — сказал он. «Вниз по этому коридору и до третьей двери налево. Это важная вспомогательная станция. Я почувствовал это, когда подключился. Оттуда я смогу связаться с главной системой и, наконец, отдохнуть», — подумал он. Он до невозможности ослаб, а его биополовина болела и дрожала от усталости. «Я хочу, чтобы зажглись эти проклятые лампы», — приказал Кайневис. «А потом я хотел бы, чтобы ты нашел мне эту бабу». Аннита кивнул и заставил себя ускориться. В щеки, которые он не мог видеть своими серебристыми металлическими глазами, укололи две маленькие раскаленные иглы, и на мгновение в глазах у него все расплылось и заколебалось. Он услышал громкий голос и остановился. «Что опять стряслось?» – осведомился Кай Невис. «Я обнаружил отказ некоторых систем». «Мне нужно добраться до компьютера и проверить свои системы». Он попытался идти и запнулся. Потом он совершенно потерял равновесие и рухнул на пол.